Глава вторая. Наше место в городе. Люди как голуби. Иллюзия обладания. Вчера я наблюдал, как пара голубей устраивала из мусора себе гнездо над вывеской супермаркета под моим окном, аккурат за противоптичьими шипами, которые можно использовать как каркас для наполнения пухом. Противоптичьи шипы это длинные металлические иголки, редком располагаемые на парапетах фасадов, в скульптурах, рекламных вывесках, фонарях, чтобы отпугнуть птиц, в особенности голубей, загрязняющих перечисленные объекты своим помётом. Напротив стояло роскошное дерево, уже сияющее свежей листвой, и в самом центре его кроны пустовало гнездо из веток. Это не накаутирующий оперкод классическому жилью, а иллюстрация того, что птицы эстетики традиционного открытого гнезда могут предпочесть безопасность жилища с защитой с трёх сторон за вывеской. И потом стена здания благодаря низким изоляционным характеристикам бетона тёплая снаружи. В городах выживают только те виды птиц и животных, которые используют городские ресурсы. Вот так же и люди придумывают, как приспособиться к тому или иному углублению в человениках, обычно называемому квартирой. Только в отличие от глубей, мы способны на нечто большее, чем выживание и размножение. Или даже птицы, которые строят свои дома сами, тоже должны подстраиваться под окружающий мир. Гнёзда же не висят в воздухе. Так береговые ласточки, выкапывающие для своих яиц норы в песчаных утёсах, должны сделать их достаточно высоко от воды, но не слишком, над водой они ловят насекомых. Так что если тебе вдруг стало очевидно, что ты не желаешь больше приспосабливаться к брошенным гнёздам, а хочешь непременно своё жилище, тогда тебе, как и ласточкам, пришлось бы учесть несколько параметров. только у ласточки их 3, а у тебя будет минимум 40. А что, давай представим. Вот решаешь ты строить дом В угоду простоте исключим природную агрессию, то есть на участке нет оползней, землетрясений, песчаных бурь, ураганов. В почве нет промоин, способных спровоцировать образование воронок. Участок твой не в пойме реки, и даже уровень грунтовых вод низкий. А, чуть не забыла, и снежный покров полтора метра выпал в ноябре, так до марта и пролежал. Предположим, что соседние дома на таком расстоянии, что ты им ни шумом, ни падающей тенью от своего строения не навредишь. Мы только что избавились от забот о звукоизоляции и ограничении высоты. Можешь строить грохочущий небоскреб. У меня даже идея названия есть – погремок. Знаешь, как кончик хвоста у гремучей змеи? Дальше тебе надо продумать конструкцию, материалы, этажность, создать образ дома. Не забудь учесть тепловые характеристики. Ты же не планируешь всё свободное время заниматься топкой печи. В идеале надо создать дом полностью пассивным, когда там магическим образом зимой тепло, а летом прохладно, и тебе для этого ничего делать не нужно. Когда оболочка дома готова, займёмся планированием помещений. Даже у ткачиков в гнезде две комнаты. Вообще в проектировании не такая последовательность. Специалист, как правило, делает всё и сразу, но поверхностно, затем углубляется в детали. Надо проработать все свои потребности, страхи и оставить место для мечты. Тяжело ли тебе просыпаться по утрам? Как быстро ты устаёшь? На этом этапе всё продумываешь, собираешь дом как пазл. Осталось навести красоту. Ты же хочешь, чтобы твоё жилище было несравненным, помогает в привлечении самочки, ну или самца. Хотя красота это дело такое, при должном подходе она осмысляется на всех этапах и проявляется вплоть до деталей. Каждая веточка в твоём гнезде может стать вершиной эстетики или уродства. И да, не забудь про смету. Веточки нужно сначала где-то найти. если взять все нормы, которые необходимо учесть. Можно из них само строение и сложить, до третьего этажа точно. Про границы жилья. Саботаж ответственности. Готово. Дом у тебя есть. Но может так случиться, что ты довольно быстро убедишься, самого по себе жилья, пусть и идеального, тебе мало. Непременно нужно общение, обмен и развитие. поэтому дом надо посадить в городскую застройку помимо требований к отдельно стоящему зданию в инфраструктуре его нужно интегрировать в общий ансамбль в администрации города можно узнать какие требования к постройкам в этом месте бывает такое что по генплану объекты могут быть не выше 4 этажей или фасады только из известняка Генпланы это такой пёстрый план города, который долго рисует большое количество людей. Учитываются различные параметры, такие как тенденции развития рынка и пожелания жителей. Иногда его рисуют так долго, что к моменту публикации он уже устаревает. Генплан это предположение будущих событий. Так что можно на правовом уровне заказать изменение части генплана, если это мешает развитию участка. Это, разумеется, тоже не быстро. А теперь мне очень хочется тебя запугать. Если ты в своём проекте чем-то решишь пренебречь, у, -у, у, то получится обычный дом, в котором ты уже, скорее всего, живёшь. Вместо дворов, парковки, за коммуналку отдаёшь половину зарплаты, до работы час добираться. Почему так выходит? Наверное, потому что мы строим наши города не для себя. Архитектор проектирует для застройщика, Тот возводит микрорайоны для изящно высеченной в бизнес-плане целевой аудитории. Эта аудитория чаще всего въезжает в новую квартиру с мыслью: "Ничего, это временно". А оказывается, на всю жизнь меняется форма и размер коробки, а суть остаётся прежней. Мы скитаемся в поисках дома, но не всегда его находим. Ответь мне на один вопрос: какова площадь твоего дома? может 20-50, 150 квадратных метров. Вопреки привычному восприятию, дом не заканчивается на выходе из квартиры и даже на выходе из подъезда. Я не стану навязывать ответственность за весь город, но как минимум та территория, по которой тебе приходится ежедневно передвигаться и в которую ты вкладываешь своё внимание, и есть дом. Иными словами, дом это то, что тебя создаёт. владение Человеку необходимо чем-то владеть. Даже если мы живём в съёмной квартире, мы меняем её под себя, и именно привилегия внесения изменений и определяет владельца, пусть и временного. Хотя по сути разве есть что-то невременное в этом мире? Человеку свойственно присваивать и общественные места. Мы выбираем себе любимый холм, с которого видно город, Дарим друг другу звёзды, что не так уж и абсурдно, как говорил герой одного фильма, и Америка была когда-то подарена Колумбом королеве. Тут главное, кто первый застолбил. Даже как-то садимся в кинотеатре на одно кресло, складываем вещи на соседнее для расширения границ своих временных владений. Это, кстати, называется маркеры личного пространства. в масштабе города благодаря маркерам территории, определяющим границы частной собственности, уменьшается количество преступлений. Маркеры есть первичные и вторичные. Одни связаны с защитой имущества, другие с выражением индивидуальности. Оба типа отпугивают преступников, причём выражающие индивидуальность в большей степени. графически границы собственности твоей семьи можно выразить так: сумма всех территорий, которыми вы все владеете. Например, это 3 км от дома до дама миной работы вместе со всеми фасадами светофорами и ямами на тротуаре, плюс все закоулки, бродячие коты и кусты, которые исследует младший брат, плюс пробка до работы, которую преодолевает отец. Этот ежедневный театр формирует сознание каждого, кто в нём вынужден пребывать. Оглянись, что формирует тебя? Про мотивацию, роли и баланс. Подтверждение своей собственности ты можешь найти и на законодательном уровне, поскольку многоквартирные дома, подверженные износу, их необходимо постоянно ремонтировать. Откуда брать деньги на ремонт? С владельцев квартир Например, если квартира у тебя в собственности, то нравится тебе состояние твоего подъезда и двора или нет, ты за него платишь ежемесячно, финансируешь окружающий мир, чтобы он был именно таким, какой он есть. Это общее имущество принадлежит тебе вне зависимости от его регистрации в Едином государственном реестре недвижимости, то есть по умолчанию. И даже если ты лишь временно снимаешь квартиру, очень велика вероятность, что владелец переложил эти затраты на тебя. И в создании внешнего облика дороги до работы ты тоже вовсю участвуешь. Парковки, освещение, озеленение, городская среда поддерживается твоими налоговыми отчислениями. И ещё один интересный момент. Со всех владений ты можешь получать прибыль. Если крыша, лифт и фасады это общая долевая собственность, значит, ты имеешь право сдать их в аренду. Майор, архитектурное сердце тут же обливается кровью. Вдруг все сейчас начнут завешивать фасады уродской рекламой. Так что, может, оно и к лучшему, что люди не знают о своих правах. Главное, помни: реклама или фанящую антенну ты ставишь у себя дома, а не у соседа. У одного моего заказчика в небольшом немецком городке пустострой простоял 4 года. Никак не давали разрешения на строительство. Он отчислял налоги, тратился на юристов, и все эти издержки покрывала одна антенна на крыше здания, приносившая ему пару десятков тысяч евро в год. Почему это важно? Ухаживать за тем, чем владеешь. От этого зависит твоё будущее. От того, валяется ли окурок на дороге, по которой ты каждое утро идёшь на работу, зависит размер твоей зарплаты. При увеличение нисколько. Твой мозг поглощает всю информацию, что попадается у него на пути. Он перемалывает её и создаёт схематический образ твоих ожиданий от жизни. Если среди этой информации в основном негатив и уступки, на которые тебе приходится идти, то и запросы будут соответствующие. А вообще, у каждого из нас есть свои роли. Если бы мы их придерживались, мир был бы в балансе. Но совершенно непонятно, кому какая роль предназначается, так что и не мудрено, что баланса нет. Определённый процент людей, нашедших своё место, можно называть гениями. Все остальные это те, кто пока ещё его не нашёл. скрипач в роли кассира местного супермаркета или, например, поэт, вынужденный работать менеджером в банке. Идеальная квартира. Пространство. Так, стоп, я кое-что поняла. Вначале было не осознание, но нечто, что было даже до него. Пространство, в котором это осознание могло родиться. Работа, институт, школа, улица, дом. Чаще всего такой набор окружает современного человека и программирует его открытия в течение жизни. Когда-нибудь мы поговорим и о школах, и об институтах, а пока предлагаю начать с изучения дома. Я вижу роль квартиры в создании условий для жизни, любви, работы, творчества, критического мышления и развития. И вот тебе с порога инструкция к пазлу, место, где можно выспаться, уединиться, сконцентрироваться. Чтобы за другими понаблюдать, можно было чувственное пространство, предмет искусства, общение, микроклимат, хранение, природа. Это как тефтелька, слепленная из фарша информации, перемолотой моим профессиональным и жизненным опытом. Она очень абстрактна, поскольку я ещё не рассказала, что к чему, но я специально говорю о ней в самом начале, чтобы спровоцировать в твоей голове один эффект из архитектурной практики. Называется безаналоговое проектирование. Это когда ты получаешь вопрос и даже не изучая темы, уже можешь ждать на него ответ. в границах имеющихся знаний, разумеется. Полезное упражнение, потому что именно таким способом рождаются идеи, не имеющие аналогов. Вот ты наверняка сейчас мигом фильтруешь своё жилище через эту схему и уже даже делаешь какие-то выводы. Запиши их. И вообще приготовься писать, рисовать и главное видеть. В конце каждой главы тебя ждут задания, которые помогут тебе понять, какое жилое пространство тебе необходимо или что с твоей квартирой не так. Кто, по-твоему, создал квартиру, в которой ты живёшь? Правильно, архитектор. Архитекторы не действуют в одиночку. О соучастниках поговорим далее. Чек-лист. Профильтруй свою квартиру. Место, где можно уединиться. У тебя есть секретное место, куда нельзя входить без твоего разрешения. У тебя есть возможность побыть в одиночестве. Место, где можно выспаться. Ты высыпаешься, легко засыпаешь, на ночь можешь открывать окна, за ними тихо и свежо. После пробуждения ты себя чувствуешь хорошо. Место, где можно сконцентрироваться. На рабочем месте хорошее освещение, в квартире есть место для устройства домашнего офиса. На рабочем месте хороший звуковой климат. Рабочее место оборудовано всем необходимым. Ты можешь оставить на рабочем столе вещи, и на утро всё останется на своих местах. За другими понаблюдать, себя показать. У тебя есть балкон или терраса? Ты можешь оставить шторы открытыми и не бояться, что на тебя кто-то пялится. Из окна, оставаясь в тени, ты можешь наблюдать за другими людьми. Предмет искусства. У тебя дома есть предмет искусства. Ты или кто-то из домочадцев создаёте искусство сами. Природа. Из окна видно зелень. У тебя дома есть растения. До леса или реки добираться не более 30 минут. Микроклимат. В доме нет плесени, соседей не слышно, температуру не замечаешь, запахи не ощущаются. Общение. Вы хорошо общаетесь с соседями? В доме достаточно места для приёма гостей. Хранение. Помимо квартиры есть дополнительные места хранения: кладовки, подвалы. Суммарная площадь шкафов и кладовок в квартире составляет примерно 12%. Чувственное пространство. В помещениях хорошая звукоизоляция. Квартира имеет разнообразное пространство для занятий любовью. Рассеянный тёплый свет по поверхности мебели и стен в квартире высокого качества.